Глава девятая Когда Бишоп вошел в рабочий кабинет Кьюлика в институте, все трое подняли головы. «Это Крис?» – спросил старик, вытягивая шею. «Да, отец», – ответила Джессика и нерешительно улыбнулась, заметив мрачное настроение Бишопа. «Что произошло? Полиция все еще там?» – спросил Кьюлик. «Они выставили возле дома охрану, вот и все». Бишоп устало опустился в кресло и потер руками лицо, желая снять напряжение. «Вы в порядке?» – обратился он к Эдит Мэтлок. «Да, мистер Бишоп», – ответила она. «Я нисколько не пострадала, но чувствую себя измученной». «А вы, Джейкоб?» «Да, Крис, да», – нетерпеливо отозвался слепец. «Шея немного побаливает, но мой врач уверяет, что ничего не повреждено, только синяки остались». «Удалось выяснить, кто эта женщина?» Бишопа передернула при воспоминании о том, как ее выносили на носилках из дома. Из-под толстого красного одеяла, которым накрыли ее тело, виднелись только широко раскрытые бессмысленные глаза и непрестанно шевелящиеся губы. Волосы свешивались с носилок, усиливая ощущение безумия, исходившее от ее облика. Под одеялом она была крепко связана ремнями. Когда ее доставили в больницу, Один из соседей ее узнал. Она была сиделкой у старика, который жил на этой улице. Но как она попала в Бичвуд? Полиция обнаружила разбитое окно. Должно быть, через него она и пролезла. Пока я давал показания, несколько полицейских отправились к этому старику. Очевидно, дверь его дома была открыта, и мне пришлось долго искать его тело. Он был мертв? Задушен. Ее волосами? Бишоп покачал головой. «Пока неизвестно. Судя по ее виду, пройдет немало времени, прежде чем она ответит на какие-либо вопросы. Если она убила этого старика тем же способом, каким пыталась убить меня, то они обнаружат у него на шее застрявшие волосы». «Лилит», – тихо промолвила Эдит Мэтлок. Кюлик повернулся в ее сторону и добродушно улыбнулся. «В данном случае, Эдит, я так и не думаю. Просто лишившаяся рассудка женщина». Биша позадаченно посмотрел на Кьюлика. «Какая еще Лилит?» «Лилит – это древний демон», – сказал Кюлик с улыбкой, означавший, что его слова не следует принимать слишком серьезно. Некоторые считают, что она, а не Ева, была первой женщиной и составляла с Адамом единое целое. Они постоянно ссорились, и тогда с помощью магических заклинаний Лилит обрела крылья, отделилась от Адама и улетела». «Какое отношение имеет все это к нашей умалишенной?» – холодно спросил Бишоп. «Никакого, абсолютно никакого. Эдит просто сравнила способы умышления Видите ли, Лилит тоже использовала длинные волосы для удушения своих жертв». Бишоп раздраженно пожал плечами. «По-моему, все это достаточно необычно и без притягивания мифических демонов». «Вполне согласен», – склонил голову Кьюлик. «Со стороны Эдит...» «Это было всего лишь дополнение, объяснение в какой-то степени. А теперь расскажите, что же там произошло?» «После того, как вас отпустили, они меня замучили. Их страшно интересовало, чем мы занимались в доме». Но это совершенно не важно. Я же сообщил в полицейский участок, что мы будем там работать с разрешением минскер Могли бы проверить?» «Разумеется, они проверили». но еще не выяснили, что делала в Бичвуде это голое сумасшедшая. Обнаружение трупа в соседнем доме отнюдь не улучшило их отношение ко мне. «Уверен, что вы дали им соответствующие разъяснения. Я пытался, но они собираются поговорить и с вами. Джессики позволили вас увести только потому, что вы и миссис Мэтлок явно нуждались в медицинской помощи». «Крис, что вы там видели? В этом доме?» Все более нетерпеливо спрашивал Кьюлик. Бишоп удивленно оглянулся на присутствующих женщин. «Я видел то же, что Джессика и миссис Мэтлок». «Я ничего не видела, Крис», – сказала Джессика. Она стояла за письменным столом у окна. «Я тоже, мистер Бишоп», – сказала Эдит. «Я потеряла сознание». «Но это немыслимо. Вы обе находились в той комнате». «Я услышала крик Эдит и побежала за вами». сказала Джессика. «Пыталась помочь, когда вам стало дурно. Я понимала, что вы что-то видите. Вы были охвачены страхом. Но, поверьте, я не видела ничего. Боже, если бы я видела. Знаю только, что с вами случилось что-то вроде обморока. Затем вы бросились вон из комнаты и побежали к подвалу. Оттуда и появилась эта женщина. Она была вполне реальным существом». Биша резко повернулся к медиуму. «У вас, как у ясновидящей, должно было возникнуть такое же видение». «Мне кажется, что это видение было вызвано мной», – спокойно ответила Эдит Мэтлок. «Я убеждена, что они меня использовали». «То есть этих мертвецов вызвали вы?» «Нет. Просто я была восприимчива к ним, и они через меня проявились». Бишоп покачал головой. «Очень мило, что вы верите в привидения». а как бы вы их назвали? Это колебания. Электромагнитное явление. Джейкоб знает мою теорию подобных феноменов. Электрокардиограф показывает, что сердце испускает электрические импульсы. Думаю, что это происходит и в состоянии стресса. Позднее эти импульсы принимаются теми, кто, подобно вам, восприимчив к ним. Но их видели вы, а не я. Телепатия. Вы принимали сигналы, и передавали мне эти видения. «Но почему мысли Эдит не передались мне? Почему же я их не ощущала?» – вмешалась Джессика. «Или я?» – спросил Кюлик. «Если это были всего лишь телепатические сигналы Эдит, то почему я не воспринимал их своим внутренним зрением?» «И почему вы были так напуганы?» – спросила Джессика. «Вполне возможно, что на самом деле я тоже ничего не видел». Все посмотрели на Бишопа с недоумением – «Может быть, я просто вспомнил то, что видел в этом доме раньше. Миссис Мэдлок могла задеть что-то в моем подсознании, что-то настолько страшное, что я скрывал это даже от самого себя. Уверен, если бы кто-нибудь из вас это испытал, то был бы напуган не меньше моего». «А та женщина?» – спросила Джессика. «Как она там оказалась?» «Господи, да она просто пряталась!» Она же убила старика и решила спрятаться в Бичвуде, так как знала, что дом пуст. «Но почему она пыталась убить моего отца, а не вас или меня?» «Возможно, она питает ненависть к пожилым мужчинам», – устало предположил Бишоп. «К старикам, вроде ее хозяина». Она шла прямо на него. Еще не увидев Джейкоба, она бросилась к нему, не обращая на нас внимания. Возможно, она слышала его голос, когда еще была в подвале. «Да, подвал, Крис». «Вы тоже это почувствовали, не правда ли?» «Что именно?» «Что там таилось какое-то зло?» Бишоп задумчиво потер глаза. «Не знаю. Теперь все это представляется сплошным безумием». Крейс, вы так и не рассказали нам, что вы видели, или, если угодно, что вы вспомнили», спокойно сказал Кюлик. Бишоп побледнел, и Джессика, несмотря на то, что отказ исследователя признать реальность произошедшего в Бичвуде, сердил ее, захотела поддержать и успокоить его. Он заговорил не сразу, и слова звучали монотонно и невыразительно, словно он сознательно сдерживал свои чувства, опасаясь утратить над ними контроль. Он описывал представшую его взору картину извращенных самоубийств и чудовищных убийств, произошедших в Бичвуде. Джессика почувствовала, что у нее от ужаса переворачиваются внутренности. Когда он закончил свой рассказ, в комнате повисла тяжелая тишина. Джейкоб Кюлик закрыл свои незрячие глаза, а Эдит Мэтлок, не отрываясь, смотрела на бишепа. Наконец, старик открыл глаза и произнес. «Они хотели умереть самым отвратительным способом. Они должны были так умереть». Бишоп нахмурился. «Вы думаете, на то были причины?» Кьюлик кивнул: «Для самоубийства и убийства всегда есть причины. Даже у безумцев есть свои резоны». Как правило, самоубийцы хотят избавиться от каких-то неразрешимых проблем. Или о чьей-то власти. Замечания Кюлика насторожила Бишопа. Джессика тоже говорила о смерти, как о некоем освобождении. Но он был слишком опустошен, чтобы выяснять теперь этот вопрос. Каковы бы ни были причины, с завтрашнего дня это уже не будет иметь никакого значения. Этот дом перестанет существовать. Они были поражены. «Что вы имеете в виду?» – с тревогой спросил Кюлик. «Перед тем, как прийти сюда, я позвонил Мисс Кирхоуп», – ответил Бишоп. «Я сказал, что в доме мы не обнаружили ничего, кроме необычайного холода, и посоветовал ей как можно быстрее привести в исполнение план уничтожения Бичвуда. Она ответила, что в таком случае готова перенести эту дату на завтра». «Как вы могли?» – возмутилась Джессика. «Крис, вы не представляете, что вы наделали!» – вскочил Кьюлик. «Возможно, он прав». Джессика и ее отец с удивлением повернулись к Эдит Мэтлок. «Возможно, уничтожение Бичвуда освободит, наконец, несчастные души. Думаю, что в земном мире их удерживал именно этот дом. Теперь они смогут обрести покой». Джейкоб Кюлик опустился в кресло, в сомнении покачав головой. «Если бы так», – только и сказал он.